Глава вторая «Что-то мне все это не нравится», — я поежилась. моё вполне себе симпатичное мягкое место, казалось, обзавелось собственной интуицией и буквально вопило о том, что скоро его место и его хозяйку ждут большие неприятности. «Все будет нормально, не переживай», — подбодрил меня Жорик. «И потом мы проделали такой путь». Это да, почти неделя в дороге. Мы уговорили Джесс. Ну, не так, чтобы это было очень сложно. У меня сложилось стойкое ощущение, что сестра была даже рада моему отъезду. Слишком уж быстро она согласилась. Мы обманули Кормака, добавил друг. Мы ему соврали, что поехали в соседний город на представление. Кормак был большим поклонником театра и отпустил нас, напоследок помахав платочком от умиления. «Искусство — это святое», — сказал он и, кажется, даже всхлипнул. «И мы все-таки запутали следы и скрылись от молли согласилась я, а Жорик испуганно оглянулся. «Не произноси это имя, еще явится», — прошептал эльф и в целях маскировки накинул на голову капюшон. Наш отъезд произошел в кратчайшие сроки. Мой прекрасноволосый друг был убедителен и очень активен, доказывая мне и Джесс, как хороша его идея. Совещание наше проходило, как несложно догадаться, в трактире. Время было позднее, двери давно закрылись, но к стенам любимого заведения мы с Жориком пришли только сейчас. Мне очень не хотелось встретиться со свидетелями моего «Утреннего позора», Но, проведя в компании друга целый вечер, я уже думала, что три минуты стыда — не такая большая цена за душевное спокойствие. «Да, определенно небольшая», — думала я, глядя на эльфа и сестру, которая, похоже, была готова на что угодно, лишь бы друг замолчал, а лучше бы и вовсе исчез. Жорик сыпал какими-то терминами, бурно жестикулировал, кричал, шептал, иногда даже пел, и было его так много, что Джесс сказала «Гвеня, езжай», «Я вижу, это отличная мысль». «Ещё один час рядом с эльфом, и я окончательно свихнусь», — добавила она шёпотом. «Вот, видишь, даже твоя сестра считает, что я прав», — сиял мой друг. «Отправляемся немедленно», — обрадовал он меня неожиданной новостью. «Как? Сейчас?» «К такому повороту я не была готова хотя бы потому, что вопрос, куда мы едем, ещё не обговаривался». «Да, прямо сейчас». Друг был настроен более чем серьезно. Джесс после этих его слов подавилась, Жорик любезно хлопнул сестру по спине. «Ладно, так и быть. Можешь взять сумку и переодеться», — дозволил эльф. «Спасибо, что разрешил», — ответила я и протянула Джесс кружку с водой. Она все еще кашляла. «Только скажи хотя бы, куда мы едем?» Или мы будем искать дракона, который, как известно, может выглядеть как угодно по всей Итарии, спрашивая каждого встречного мужского пола. «Простите, а вы часом не холостой драконий принц?» «Женщины!» — Жорик скривился. «Никакой веры в мужской гений!» «Зря я хлебнула квасу», — подумала я в тот миг, когда пенная жидкость попала мне в нос. «У нас имеется козырь!» Я выгнула бровь. «Знаю я его», — пояснил эльф. виделись пару раз». «Кого знаешь?» — не поняла Джесс. «Дракона», — ответил Жорик. «Что он тебе сделал?» «Кажется, сестра попала в точку». Эльф покраснел, а потом ненатурально удивился. «Этот хвостатый? Мне?» «Да ничего! Кто бы мне что сделал? Да никогда!» Сурово сдвинула брови. «Позову Молли», — тихо пригрозила я, и Жорик сник. «Мы слегка повздорили», — сознался друг. «Я тебе потом расскажу», — он руками потянулся к ушам и слегка поморщился. Кажется, я догадалась, что стану орудием мести в тонких руках перворожденного. И месть эта будет страшна, потому что издевательство над самой, как считал Жорик, красивой частью его тела вдруг не переносил. А его, похоже, очень невежливо оттаскали за уши. Разумеется, я не стала озвучивать выводы, Мой ранимый и себелюбивый друг был очень обидчив и дулся бы на меня долго и демонстративно. В прошлую нашу ссору, я тогда пошутила, что в темноте не разберешь, кто из нас двоих девица, он не разговаривал со мной 7 дней. Только это не мешало ему приходить в трактир как раз тогда, когда я прерывалась перекусить, садиться напротив моего столика и громко вздыхать, глядя мне прямо в рот. Помнится, я даже слегка похудела. Переодеться и толком собрать сумку не удалось, потому что беседовали мы у открытого окна, и у беседы нашей был невольный, это сарказм, свидетель. Нас подслушивала Молли. Это мы поняли, когда кто-то очень настойчиво принялся стучать в деревянную дверь и кричать, что бежать от любви — преступление. На крик вышли кормок с женой. Тогда-то мы и наплели старому троллю об эксклюзивном представлении, и пока Анжелика держала оборону, её супруг благословил нас в путь — окультуриваться. Отсутствие личных вещей не доставляло мне большого дискомфорта. Пока я страдала, Жорик успел собрать чемодан, и в нём было всё, что нужно молодой женщине. Или эльфу, что почти одно и то же, — подумала я в тот миг, когда Жеронима извлёк из багажа изящную пудреницу. Путешествовать до столицы предстояло в почтовой карете до ближайшего порта, а там мы должны были пересесть на один из пассажирских кораблей, которые, к счастью, ходили до Релана и обратно ежедневно. Молли догнала нас на первой же остановке. Это было как ураган. Она остановила лошадей на скаку, схватила кучера за шею, подняла над землей и принялась трясти, словно тряпичную куклу. Несчастный Возница только болтал ногами и хрипел. В таком положении он мало что мог рассказать. Мы же с Жориком воспользовались этой секундной заминкой и покинули небезопасное средство передвижения по-пластунски. Последним карету покинул чемодан. Больше мы наемным транспортом не пользовались. Пришлось купить лошадей и ехать в обход, теряя драгоценное время. Теряя время, но спасая жизнь. Потому что новой встречи с моллей я не переживу. «Я убью тебя, адон Последнее, что я слышала, уползая в кусты. И вряд ли это были пустые угрозы. Слово с делом у Молли не расходилось. «И всё равно мне всё это не нравится», — упрямо повторила я Жорику, а наш верный спутник, большой и бывший совсем недавно очень красивым и дорогим чемодан, словно бы согласился со мной. Сплетённая из тонких кожаных ремешков ручка оторвалась, и все наши вещи вывалились прямо на причал. «Да, мы ждали свой паром». Ручка и эльф внимательно смотрели друг на друга и молчали. В этом состязании взглядов победа досталась оторванной части чемодана. «Я не виноват», — пожал плечами эльф, бросил ручку в воду и хлопнул ресницами, вероятно, для убедительности. «Верю», — согласилась я и принялась собирать наши вещи. «Это меня и спасло. Я успела заметить опасность и принять предупреждающие меры», — приподняла крышку чемодана и спряталась. По причалу шла несостоявшаяся невеста моего друга. «Проклятье!» — шепотом выругался эльф и присел рядышком. «Как думаешь, заметит?» «Конечно нет!» — зашипела я. «Раскрытый огромный чемодан посреди дороги заметить совершенно невозможно!» «Что же делать?» — в словах друга сквозила паника. «Разделяться!» — безапелляционно сообщила я. «Сейчас ты снимаешь капюшон, выскакиваешь прямо перед Молли и бежишь. Твоя задача — увести ее как можно дальше отсюда и вернуться так, чтобы она не догнала». План был так себе, но я уверенно руководила другом. «А я пока договорюсь с капитаном, понял?» Белый, как простыня эльф, стучал зубами. «Раз, два, пошел!» — скомандовала я, и Жорик выбежал навстречу судьбе. Судьба даже слегка растерялась от такого подарка, но быстро взяла себя в руки и побежала за своим призом. Чему можно и нужно было поучиться у дочки булочника, так это упорству в достижении цели. Правда, тактика ее пока плоды не приносила. Или, возможно, все это должно было сработать в долгосрочной перспективе. Вот что значит в прямом смысле бегать за мужчиной, подумала я, глядя на улепетывающую парочку и направилась к судну. «Суровый капитан корабля», «Сурово» принял у меня деньги за проезд, а также слегка пошарпанный багаж, который я чудом дотащила из хозяйственных соображений. Столица была от нас всего в нескольких часах, поэтому отдельных помещений для путешествия не выделяли. Пассажиры занимали скамейки в большой и просторной каюте. Я пристроила чемодан под сиденье, удалось мне это с трудом, даже слегка вспотела, села, вздохнула, И встретилась глазами с прелестным дедушкой, который широко улыбнулся мне беззубой улыбкой и подмигнул. Я оскалилась в ответ и пошла на палубу высматривать эльфа. «Все же нам следует держаться вместе», — решила я после того, как активный дедушка послал мне в воздушный поцелуй. До отправления оставались считанные минуты. Я нервничала, ходила из стороны в сторону и щурилась, силясь разглядеть в толпе пассажиров своего друга. Когда корабль громко загудел, подавая сигнал об отплытии, светлая макушка Жорика показалась на горизонте. Там, где проходила траектория движения этой самой макушки, раздавались недовольные крики и ругань. Макушка сильно спешила. Наконец Эльф добежал до трапа и буквально взлетел на борт. Корабль отчалил. «Успел?» — спросил меня запыхавшийся друг. «Успел», — серьезно подтвердила я. «Это хорошо!» — резко расслабился он и опустил плечи. «Пошли!» — протянула ему руку. «Я заняла нам места!» Маленький кораблик весело шел по волнам. Пассажиры неспешно переговаривались. Семейная пара гномов в самом углу каюты обедала, распространяя на все помещение аромат чеснока и лука. Кто-то играл в карты, кто-то просто смотрел на воду. Я же вяло отбивалась от ухаживания очень старого ловеласа, мы вели переписку. и ждала Жорика. эльфа отошнила. «Ненавижу море», — зелёный друг сел рядом. «Это была твоя идея», — ответила я и поймала бумажный самолётик, который прилетел мне от соседа напротив. «Это что?» — удивился ушастый и протянул руку к моему посланию. «О, да тебя уже замуж позвали? Кто этот чудак? И почему такая странная форма вопроса?» «Поставьте галочку напротив ответа», — зачитал Жорик. «Да или да?» «Похоже, тебе не оставляют выбора», — захихикал эльф. «Очень смешно», — тихо процедила я, а новый очень старый поклонник призывно подергал бровками, поймав мой взгляд. «Нет, правда. Почему он тебя лично не спросит?» «Он слегка глуховато ответа не расслышит», — буркнула я, и смяла послание с первым в моей жизни предложением руки и сердца. «Зря ты это сделала», — серьезно сказал приятель, забрал у меня мятый самолетик и любовно расправил. «А вдруг он тот самый магистр?» — пояснил гадкий Жорик и расхохотался. «Смотрю, кому-то стало легче», — разозлилась я. «Смотрю, кто-то развеселился?» — приподнялась над скамейкой и попыталась отобрать свое послание. Отобрать не удалось, судно резко накренилось, и я свалилась прямо на эльфа, да так, что руки мои оказались в непосредственной близости от его лебединой шеи. «Гвэнь, дорогая, я же просто пошутил», — хрипел Жорик, пытаясь высвободиться. «Ты что-то такая нервная сегодня», — потер он шею. «Ой, тебе снова записка», — и с опаской протянул мне аккуратно сложенный лист. я «Вижу, ваше юное сердечко принадлежит другому, менее достойному. Как жаль, что вы, женщины, не способны на глубокие чувства», — прочитала я. «Это точно», — поддакнул эльф. Он нагло читал мою записку. «А что случилось? Почему мы остановились?» — спросила молодая, затянутая в модный обтягивающий костюм с накладными плечами, пассажирка. «А и правда, в чём дело?» — начали возмущаться остальные пассажиры. Вскоре в небольшом помещении поднялся гул. «Уважаемые пассажиры, прошу сохранять спокойствие», — вышел к нам капитан. «Сейчас движение восстановится». «А что произошло?» — модница кокетливо улыбнулась капитану. «Мы...» — замялся капитан. «Мы подняли на борт опоздавшего пассажира. Пассажирку», — зачем-то уточнил мужчина. Мы же с эльфом настороженно переглянулись, кажется, одновременно подумав о личности опоздавшей. «А говоришь, женщины не способны на глубокие чувства», — сказала я белозелёному другу. Он как-то странно закатил глаза, кажется, собрался в обморок. «Не смей», — пригрозила я, — «рядом с капитанской рубкой я видела швабровку. Пошли, будем спасать наши шкуры». В голове моей зрел план. Не всё же Жорику руководить? Мы достигли нужной комнаты короткими перебежками. Первой кралась я, за мной эльф. Вошли и закрыли дверь изнутри, для надежности подперев ее палкой от швабры. «И что теперь?» — на меня вопросительно смотрели. Вернее, не совсем на меня, а на большого паука, который раскачивался практически у меня перед носом. расстегни мне платье и раздевайся сам», — повернулась я к другу спиной, и Жорик, особо не раздумывая, принялся за дело. — Гвэнь, а может, не надо? — испуганно пробормотал почти голый эльф. — Меня Кормак убьёт. — Ты это о чём? — не поняла я. — Надевай. — я всучила ему своё платье, взамен забрав штаны и рубаху. — Я? Да так, ни о чём? — забормотал ярко-красный эльф. — А мне пойдёт коричневый? Мне кажется, это не мой оттенок, — размышлял он. — Тут у тебя два варианта, — ответила я, затягивая ворот чужой рубахи. Или коричневое платье, или синее от жарких объятий Молли лицо. «Пожалуй, лучше платье», — согласился Остроухий, а я натянула кожаные штаны, очень длинные и узкие. «Стыдоба-то какая!» — посмотрела я на свои ноги. «Мало того, что все видно, так они еще и внизу». Из-под белой рубахи игриво торчала нижняя сорочка, кожаные штанишки обтянули мой чувствительный зад, А на был серьёзный запас. Туда влезла бы ещё и джесс. Кажется, идея с переодеванием была не самой лучшей. «А как ты хотела?» — Жорик помог мне заправить сорочку в штаны. «Я красивый высокий мужчина, а не какой-то там тщедушный цыплёнок». И он расправил спину и выпятил грудь. Зря. Платье лопнуло по швам. «Ой!» — снова покраснел эльф и виновато улыбнулся. «Это было моё единственное платье», — укоризненно сказала я. «Оно мне никогда не нравилось», — сообщил он. «Ну и что делать будем?» «Переодеваться обратно?» — тихо предложил Жорик и тут же подал мне порванное на две части платье. Пришлось опять раздеваться. «Всё ужасно!» — я перевернула металлическое ведро и уселась на него, подперев рукой подбородок. «Это ужасно!» — снова повторила я и всхлипнула. «Только не плачь!» — приятель встал передо мной на колени, поднял меня одной рукой и подложил на жёсткое дно ведра, сложенное аккуратной стопочкой платье. «Как ты это сделал?» — от удивления даже слёзы высохли. «Магия!» — протянул вредный эльф и добавил. «А будешь меня слушаться, и сама так сможешь!» «Ага, слушаться!» — насупилась я. «Как в таком виде дракону-то покажусь?» И я показала на кружево своей сорочки. «Вот тут ты категорически не права Жорик погладил вышитые на моем подоле розочки. «Вид у тебя самый, что ни на есть, правильный. В таком виде ты не только принца, ты самого властителя соблазнишь. А вот, кстати, озвучила я давно мучавшую меня мысль, а что дракон забыл в Итарии, что ему дома не сидится?» «Так он в университете преподает». Эта информация была новой. «А у нас дефицит собственных специалистов?» «Откуда я знаю?» — отмахнулся он. «Наверное?» Я еще пару раз вздохнула, переплела косу, зашнуровала ботинки, а потом чуть не свалилась со своего кресла, потому что корабль остановился. «Похоже, мы на месте», — сказал друг, заглядывая в маленькое оконце под потолком. «Путь свободен, Молли не вижу», — отрапортовал он. Я сейчас схожу за чемоданом, у меня там был плащ. Я обреченно кивнула, выпустила Жорика из швабровки, заперлась изнутри и занялась совершенно неподходящим, как говорил Кормак, для молодой леди занятия. Я села думать. Итак, что мы имеем прямо сейчас? Прямо сейчас мы имеем меня в маленькой коморке на ржавом ведре. Я практически в столице и собираюсь в скором времени поразить дракона как выяснилось, ученого-дракона. Поражать я его буду, вероятно, отсутствием платья и наличием слегка придурковатого эльфа в спутниках. Да, определенно, я стала на шаг ближе к мечте. Тут где-то рядом с моей дверью неожиданно громко и резко заиграла скрипка, и низкий женский голос запел «Ай, да ну, да ну, да най, раз, да ну, да най!» Я свалилась с ведра, а потом используя его как подставку достала до окошка и увидела цыганский табор мужчины были кудрявые и носаты женщины не менее кудрявые и еще более носаты они пели и танцевали крутили юбками и трясли золотыми или не совсем золотыми браслетами позолоти ручку красавец расскажу что было расскажу что будет призывно кричала цыганка а, -а, -а, -а, -а! рыкнул кто то У них даже медведь был. «Убирайтесь! Немедленно покиньте палубу!» — кричал пунцовый капитан, но цыгане его не слышали. Или не слушали. Кажется, в этой толпе я заметила Молли. Ее закрутили в танцы горячие цыганские парни, а самая кудрявая из цыганок ей что-то гадала, тыча дочке булочника в ладонь и одновременно снимая с клиентки серьги. Клиентка же слушала, кивала и стояла с глупой улыбкой. Думаю, ей нагадали страстного блондина. «Хорошо, что я в коморке», — подумала я, и тут осознала эту мысль. «Я в коморке, одна, а вот жорик снаружи тоже один». И сердце моё застучало от дурного предчувствия. «Пускай грабят, лишь бы эльфа вернули, а то сидеть мне в этой коморке до скончания века». Я проглядела все глаза и, наверное, посидела от волнения, пока ждала своего друга. Капитан кричал, махал руками, а потом достал свисток и начал свистеть, подавая сигнал дежурному полицейскому на речном вокзале. Табор, как-то очень быстро и одновременно изящно, исчез с корабля, как будто и не было. И только ошалелые пассажиры напоминали о том, что цыгане мне не привиделись. «А где мой чемодан?» — удивлённо спросила модная девушка. «И колечки! Колечки пропали!» Она продемонстрировала капитану отсутствие украшений на руках. «Я требую компенсации!» — крикнул гном. «У меня окорок украли!» Похоже, цыгане были не просто очень опытные, но и удачливые. Украсть что-то у гнома — невероятное везение. Поднялся шум и гам, все спешили поделиться с капитаном и друг с другом перечнем украденного. Гномы сразу же перевели стоимость недоеденного окороков золота, судя по стоимости, этот кусок мяса был у них в прямом смысле золотым, а оставшиеся жертвы мошенничества радостно подхватили эту тенденцию и наперебой выкрикивали несчастному мужчине размеры требуемой компенсации. Причем каждый раз суммы менялись в большую сторону и менялись существенно. Красный, как помидор, капитан приказал недовольным следовать за ним, и вскоре палуба окончательно опустела. Эльфа по-прежнему видно не было, Молли не видно тоже. Ситуация была крайне неприятной, и хуже всего, что виноватой во всей этой ситуации была я. «Магичка недоделанная», — корила я себя. «Замуж за дракона она собралась. Деревенщина. Взрослая же девица, а все туда же. Принца ей захотелось, сказку ей подавай». Я ругала себя последними словами. Злость придавала силы и помогала сдерживать слезы. Это только я могла отправиться в такое сомнительное путешествие, да еще и с кем? С Жориком, который из-за себя-то постоять не может. Да, зря я гордилась своим умом. Ума мне явно не хватало. Ни ума, ни магии, ни платья, ни дракона, ни эльфа, осознала я свое шаткое положение. И тут мне стало очень себя жалко. Я снова уселась на ведро и принялась жалеть себя с утроенной силой. А дома остались Джесс, Кормак и Анжелика. Наверное, они сейчас обедают, и Кормак ругает сестру за то, что отпустила меня одну, — думала я. Он-то знает, что грозит молодой девушке одной, еще и при отсутствии платья. Горевала я долго, и горевала бы еще столько же, если бы не тихий стук в дверь. «Гвен, открывай, это я!» Услышала я знакомый голос, распахнула дверь и вцепилась в эльфа. «Ты где был?» — накинулась я на него. «Правильно говорят, что рыжие девушки самые страстные», — отодрал Жорик моей руке от ворота своей рубашки. «Зря я все-таки рассказал тебе про дракона». «Почему это?» «А потому что не заслуживает он такого счастья», — ответил эльф и мерзко расхохотался. «Ну ты вообще разозлилась я. Вещи принес?» И где Молли? Он показал мне наш чемодан без ручки. Представляешь, одна из немногих уцелевших после цыганских сумок, сообщил друг, пока я возилась с замком. А Молли, похоже, ушла за цыганами. Вроде бы я слышал, как она требовала у гадалки указать ей точный срок исполнения предсказания. Думаю, они будут готовы вернуть все, что украли, и даже больше, лишь бы избавиться от нее», — хохотнула я, открыла чемодан и захлопнула его обратно. «Какой кошмар!» — уткнулась лбом в коричневую крышку. «Однажды она меня спасла, может быть, спасёт и сейчас?» «Это наказание», — поняла я и добавила. «Наказание за моё тщеславие и за то, что я смеялась над Молли. Сама во всём виновата». «Ты чего?» — не понял друг. А я показала ему, что стало с нашими вещами. Вместо шёлковых рубашек, штанов и плащей, вместо пудры и духов... В чемодане лежала цветастая цыганская юбка, пара таких же цветастых платков и черный кудрявый парик. Эльф достал огромных размеров юбку и встряхнул. «Во всяком случае, она целая», — заметил он. «Умоляю, скажи, что ты не держал деньги в чемодане». «Ой», — побледнел Жорик. «Придется продать камни», — придумал он и потянулся к серьгам. только их в прелестных, чуть заостренных кончиком ушах не было. «Ну вот, камней у нас тоже нет», — подытожила я. «Деньги пусть будут у меня под присмотром так надежнее», — передразнила я эльфа. «Я буду твоим персональным гномьим банком». «Так ты, кажется, говорил». Тот только горько вздыхал и строил виноватый вид. и Я же распалялась все больше и больше. Помянула всех его первородных предков до седьмого колена — Размахивала руками, дергала себя за волосы, одним словом ударилась в панику. «Ты такая красивая!» — ни с того ни с сего сказал эльф, чем вызвал некоторые сбои в моей эмоциональной реакции. «И умная!» — добавил он и протянул мне юбку. «Помоги мне платок сначала подвязать под Лиза», — растаяла я. Мы завернули меня в яркий кусок ткани. Бахрома по краям платка красиво легла мне на плечи, а красные цветы оказались прямо на груди и зрительно ее увеличивали. Юбку затянули потуже, тем самым фиксируя самодельный лифт. В общем и целом, вышло неплохо. Все-таки художественного вкуса у эльфа было не отнять. «Вроде бы все прикрыто», — сообщила я. «Пошли?» «А парик? Рыжая цыганка — это очень странно». А черноволосая цыганка в компании «Эльфа» — это совершенно нормально. «Эльфы и цыгане, они вообще парами ходят», — проворчала я, но парик всё-таки надела. «Нет, но ну ты только подумай, как я должна в таком виде идти на почту? Как я в таком виде в банк пойду?» «Постой-ка. А деньги мне выдадут в лучшем случае через два дня. Экстренная почта, которая оплачивается адресатом, она всегда дольше идёт». А если адресат еще и платить откажется? Вдруг Джесс не догадается, что это я пишу. Великий, какой ужас! Где мы будем жить? Что мы будем есть? До да меня медленно доходило, в какой безвыходной ситуации мы оказались. Красавица! Приятель неожиданно схватил меня за плечи. Как есть красавица! Добавил он и начал вертеть меня из стороны в сторону, будто куклу. «Жорик, хватит!» — крикнула я на него. «Пошли отсюда! Уже почти полдень, а нам работу надо найти и крышу над головой», — взяла ситуацию под контроль. «И дракона!» — напомнил эльф. «Мы же за драконом приехали!» И дракона. Даже спорить не стала и вышла из каморки Спорить с Жориком себе дороже. В прошлый раз я неделю мыла полы в кузне и думала, что легко отделалась. Потому что в предпоследний раз на протяжении месяца каждый вечер слушала его стихи. Очень грустные стихи о любви молоток на ковальне. Всё таки профессия накладывает отпечаток даже на эльфа.